Глава о д и н н а д ц а т а в р я д ли на свете есть более красивые места, чем Норфолк в начале лета», — подумал Николс. До л и т л Бартона осталось всего каких-то несколько миль, и Николас проезжал сейчас мимо каменных коттеджей и бесконечных рядов тощих сосен зеленеющими макушками. Хотя, что уж там говорить на фоне хмурых северо-восточных пригородов Лондона,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 в помимо всего прочего, район этот явно относился к числу быстро развивающихся. Старые в е т х я а м б а р а приобрели теперь вполне жилой облик. Бывшие халупы для рабочих расширялись и перестраивались в цель удовлетворения растущих потребностей. Он, Николас, внимательно изучит другие возможности и не позволит сердцу взять верх над разумом. Нет, он категорически отказывается разгребать последствия разбитых надежд. Хотя справиться с эмоциями было, конечно, весьма нелегко. Припарковавшись на тихой улочке, Николас Трэнд еще несколько минут сидел в машине, но затем все-таки решился и вышел. «То, что делает этот человек, безнравственное. Асад, ты не можешь т говорить, у тебя нет доказательств». «Доказательства!» фыркнул Асад, продолжая раскладывать перец на п р и л а в к е с овощами. Красные, желтые, зеленые в строгом порядке. Ежу понятно, что он разрушает дом изнутри. Стоит только заговорить с миссис Маккарти о ремонтных работах, которые ведет ее муж, и она сразу становится вот такого цвета. Он поднял красный перец. Она отлично осведомлена относительно его проделок. п о х у ж е они вместе с о с т р е п а л и этот план. Тот факт, что миссис Маккарти смущена, еще ни о чем не говорит. Просто э т о дом для нее по-прежнему больной вопрос. ведь она столько сил потратила на старого джентльмена. Все впустую. Покачал головой Генри. И вообще есть н о ч т о других причин, почему л о р и м а к к а р т и неловко говорит с людьми о муже, и ты не хуже моего их знаешь. Я знаю то, что знаю. И ты тоже знаешь. Муж л о р а среди бела дня грабит миссис де Ланси. Причем делает это с улыбкой на губах, притворяясь добрым самаритянином. В и т р и н у магазинчика било щедрое летнее солнце, освещавшее ведра с цветами. Обдуваемые сквозняком, цветы весело покачивали головками, словно предвещая жаркие месяцы впереди. Однако нарядные пионы и изящные фрезии, а также г и а ц е н т ы в горшках, на подоконнике явно не соответствовали царившей внутри атмосфере предчувствия беды. Генри увидел, что осад напрягся и с присвистом задышал. Приближался сезон сенной лихорадки, и в это время года у осада непременно разыгрывалась астма. «Мне кажется», — сказал Генри. «Тебе не стоит брать это в голову». «А мне кажется», — парировал о с а д «Самое время о к р а т и т ь Мэтта м а к а р т е Но тут открылась дверь, и в магазин под з в я к а н и е колокольчика вошел какой-то мужчина. Средних лет типичный представитель среднего класса. Хороший костюм, — подумал Генри. Наверняка автомобилист, решивший сделать остановку в пути. «Чем могу служить?» — поинтересовался Генри. «Эм...» «Немного погодя, благодарю». Мужчина подошел к прилавку с деликатесами. «Мне нужно что-нибудь на ланч». «Ну, тогда мы вам точно сможем помочь», — заверил посетитель Генри. «Позовите нас, когда будете готовы». Оставив мужчину, Генри вернулся к осаду, который уже успел навести идеальный порядок на прилавке с овощами и теперь п р е д с т а в л я л продукты на полках. «Рыбные консервы», — прошептал Генри. Вряд ли нуждаются в алфавитном порядке». о с а д понизив голос, сказал. «Генри, это меня беспокоит, реально беспокоит. Это не наше дело, а крабы следует поставить рядом с о р д е н а м и Китти каждый день приходит и рассказывает нам то о снесенной стене, то о рухнувшем потолке, а миссис де Ланси вконец извелась из-за финансовых проблем».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 Тем временем посетитель внимательно изучал корзинку с хлебом. «Но скажи мне, положа руку на сердце, скажи, что не веришь, будто м э т Маккарти специально водит в вдову в безумные расходы, чтобы заполучить дом. Скажи, что это не своего рода месть его стороны?» Генри молча у ставился себе под ноги. «Ну?» «Нет, этого я сказать не могу. Я доверяю ему не больше, чем ты. Тем не менее, не стоит лезть в чужие дела. Только навлечем неприятности на свою голову. В этот момент рядом с осадом возник посетитель, и приятели тут же замолчали. «Простите, что прерываю ваш разговор». Учтиво улыбнулся незнакомец. «Я хотел бы вон ту булочку из стального зерна и немного козьего сыра». Генри склонился над прилавком. «Конечно, конечно, положить вам парочку помидоров черри. Они у нас отличные». Николас т р е н д вышел из магазинчика с коричневым бумажным пакетом в руках. И хотя он успел здорово проголодаться, в данный момент ему было не до еды.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 «Кстати, вам известно, что это частная дорога. Вы кого-нибудь ищете?» На сей раз пришла его очередь смущаться. я «А, -а, а протянул он. «Частная дорога. Выходит, я не там свернул. В ваших лесах немудрено и заблудиться». «Здесь тупик. А куда вы направляетесь?» Однако незнакомец предпочел уклониться от прямого ответа. «Да вот, захотелось найти симпатичное местечко, чтобы съесть свой ланч».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 «Я знаю чудесное место на другом берегу озера», — сказала она. «Если вы оставите машину здесь на обочине, я вас туда провожу. Это всего в нескольких минут а х х о д ь б ы А тем временем в доме неподалеку Китти, сидевшая над занудным учебником истории, размышляла относительно своего открытия. Она старалась быть объективной, как учил ее мэри, но сколько ни раздумывая над полученным сообщением, другого объяснения быть не могло.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 «Кардинально изменит ваше материальное положение. Она вдвое больше того, что когда-то заплатил ваш муж». «Кардинально изменит ваше материальное положение». к и т и вспомнила мистера Картрайта с этим его большим блестящим портфелем и то, как мистер Картрайт смутился при виде кипа белья рядом с собой. Мама тогда отослала ее прочь, хотя явно нуждалась помощи, чтобы усвоить полученную информацию.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 Китти обозвала его дебилом и отправилась плакать в свою комнату. Мама сразу заподозрила неладное. За ужином она донимала Китти вопросами, все ли в порядке в школе и не заболела ли она. Но Китти была настолько зла, что даже не хотела смотреть на маму. И теперь ее мозг сверлила мысль. Они могли не уезжать из своего дома, в м э й д э в э л Могли жить на их старой улице со старыми соседями. А она, Китти, могла ходить в свою старую школу и, возможно, даже Мэри осталась бы с ними.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 «Скажи, ты нас любишь?» — многозначительно спросила Китти. Мама была явно шокирована. «И ты еще спрашиваешь? Разумеется, я тебя люблю». Мама так расстроилась, что Китти почувствовала слабый укол совести. «Но почему? С чего вдруг у тебя возникли сомнения?» «Больше всего на свете?» «Больше всего, что ты только можешь представить», — с чувством ответила м а м а После ужина мама нежно обняла к и т и словно желая ее успокоить. Однако к и т и вопреки обыкновению, не смогла, в свою очередь, обнять маму. Ведь это только слова, разве нет? И вообще, у к и т и не осталось сомнений, что именно мама любит больше всего на свете. Если бы эта дурацкая скрипка не оставалась их единственной надежды, к и т и с превеликим удовольствием выбросила бы ее из окна верхнего этажа. полдень она возвращалась домой вместе с Энтони. Она опоздала на школьный автобус,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 по проселочной дороге, будто никто из них особо не торопился домой. «Насчет чего?» Энтони протянул ей пластину жвачки, и Кетти с удовольствием всунула жвачку в рот. Она сомневалась, стоит ли ему говорить. «Насчет чего-то серьезного», расплывчато ответила она, «того, что затрагивает интересы семьи». «Мой папаша только делает, что врет», — фыркнул Энтони. «И что? Ты ему ничего не говоришь?»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 Китти бросила на Энтони косой взгляд из-под челки. Но он упрямо смотрел себе под ноги, будто увидел на земле нечто очень интересное. «Ничего особенного, просто повеселимся своей компанией». И ком всю дорогу, с т о я в ш и й в горле у Китти, моментально исчез. «Ладно», — ответила она. Николас Трэнд, щурясь от яркого света, выехал из леса и включил правый поворотник, собираясь вернуть на основную дорогу.